эндокринология подслушал странный диалог в своей поликлинике в регистратуре скажите а можно как то попасть к эндокринологу ответ а эндокринолога у нас сейчас нет а с августа совсем не будет а нарзикулов принимает а это кто участковый а вы не перепутали может рахманкулов принимает только зачем он вам нужен глупый вопрос зачем участковый врач нужен не лечиться же на самом деле Вспомнил, как-то сам побывал на первичной специализации по эндокринологии, даже сертификат имею. Правда, эндокринологом работать никогда не собирался, но за районного вполне бы сошёл. А было так. Ординатура. А я как-то не очень ловко чувствовал себя в роли клинического ординатора, был постарше своих сокурсников, успел несколько лет поработать, и мыть доску перед лекциями профессора было тягостно. Так что такой шанс исчезнуть с кафедры на пару месяцев упускать было грешно. Пусть эндокринология была особенно и не нужна. Кетоацидоз ты и так лечить умеешь, дело не хитрое. А если какая иная эндокринная хворь загоняет человека в реанимацию, то чаще всего это состояние выражается простым русским словом, которое обозначает абсолютно всё на свете, а особенно то, что мы уже не лечим. Но была возможность, решил пойти. В группе из 40 человек нас собралось трое. В смысле мужиков. Я, полковник госпиталя ФСБ и главврач районной больницы из какого-то уральского городка. Даже запомнилось его имя, особенно отчество, ермагенович Мои цели были понятны. Что привело полковника, осталось загадкой. Он позиционировал себя как гастроэнтеролог. А пожилого главврача — простое желание получить бумажку о прохождении любой специализации. Чистая формальность раз в пять лет необходима для подтверждения категории. Сам он лет 30 проработал эндокринологом, и нужны ему были эти курсы как короста, а нужен был повод вырваться на пару месяцев в культурную столицу. Стоит ли говорить, что трезвым его никто ни разу не видел, а в последнюю неделю он ушёл в такой глухой штопор, что мне пришлось за него получить бумажку об окончании курсов и выслать на Урал. Он нас предупредил заранее о такой возможности, что, скорее всего, за несколько недель до окончания учёбы, как обычно, приедет жена и заберёт его домой. Так и случилось. Остальная публика была женского рода, в основном из провинциальных терапевтов, поэтому на нас смотрела с пониманием, угощая мятными леденцами. Занятия наши были построены однотипно. В день три пары. Первая — профессорская лекция, тут всё было спокойно. Вторая — клинический разбор, который заставлял поволноваться. И третья — так называемые практические занятия, собственно, та же лекция, но читаемая преподавателем рангом пониже. На профессорской лекции Ермогенович томился. В первый же перерыв в курилке выпивалась принесённая бутылка столичной. Иногда на троих, изредка со скромной закуской. Остальное время уральский доктор спал, положив голову на стол, посасывая во сне подаренную конфетку. Никакие наши попытки перейти на иные напитки типа перцовки или Ерофеича, которые бы не били кувалдой по мозгам, а накатывались бы длинной океанской волной, оставляя время для общения, ни к чему не привели». А смысл в этом для нас был, на клиническом разборе спрашивали. А поскольку мы с полковником в эндокринологии были полные нули, вся наша надежда была на Ермогеновича. Приводили больных, предлагали с ними беседовать, высказать мнение. Ладно, когда приползёт двухметровый лось с нижней челюстью до живота и в тапочках размера так 60-го. Тут вопросов нет. Но когда в аудиторию весело запрыгивало круглолицое существо на тонких ножках, приходилось будить специалиста». «Ермогеныч, глянь, чего там привели». Тот открывал глаз и, не поднимая головы, отвечал. «Это Кушинг, болезнь». «Точно болезнь, не синдром?» «Точно». И снова падал в сон. И тут, если вызывают для беседы, ты уже демонстрируешь свою наблюдательность. «Как же, это же сразу понятно. О чём тут ещё можно думать?» Бужу ещё раз заходит молодая девушка с бледным лицом, Ермогеныч. «Да у неё сейчас гипогликемия будет, срочно дайте ей конфету». Точно. Оказалось, девчонка не успела позавтракать после инсулина. В минуты просветления пытались выяснить. «Ермогеныч, поделись секретами, как то диагнозы ставишь?» «Просто, — говорит, — поработай с моё. И скажу вещь, все диагнозы у нас ставятся по внешнему вину. Остальное всё чушь. Анализы там всякие, херня. Вот у тебя со временем проблемы будут, когда только не знаю, так что, если что, звони».